«За и против». Соколов задумчиво глядел на Кошка. «Ты, Аркадий Францевич, и впрямь уверен, что Левицкий — убийца». «А что, есть другое мнение?» — с вызовом произнес Кошка. «В присутствии губернатора начальнику сыска очень хотелось показать свое, если не превосходство, то, скажем, начальническое достоинство». Соколов спокойно продолжал. Знаменитый художник, чьи картины украшают крупнейшие галереи мира, уличает в измене свою красавицу-супругу, которая лет на двадцать моложе него. По туэльному кодексу нанесено оскорбление крайней третьей степени, но дуэли нынче не в чести, к сожалению. И вот художник начинает себя вести не как дворянин, а как отпетый негодяй. Он хладнокровно обдумывает злодеяние запасается ременной петлей, которую подло набрасывают сидящему к нему спиной Доброва. Такое возможно? Нет, конечно. Что случается у ночлежной рвани, то невозможно благородному и талантливому человеку. Второе. Где вы видели убийцу, который, прибыв с кровавыми целями, сообщает свое имя дворнику? Убийцы себя не афишируют. Третье. Если Левицкий убил Доброва, то кто закрыл внутреннюю дверь? Преступник? Нет, дверь закрыл сам Доброва, и затем уже его убили. Четвертое. Рылись в служебных документах, Левицкому они не нужны, и уж совсем он не мог опустошить денежный ящик, эта гнусность не для него. И последнее, чтобы задушить человека, надо иметь совершенно испорченную натуру, быть закоренелым злодеем. То, что мы знаем о Левицком, говорит, это человек возвышенной натуры, не способный к преступлению. Джунковский с восторгом и удивлением слушал гениального сыщика. Зато Кошка снисходительно улыбнулся. «Уважаемый коллега, граф Аполлинарий Николаевич, никогда не сомневался, что таланты твои весьма разнообразны. Ты можешь стать великолепным защитником, за пояс заткнешь Спасовича, Арсеньева и прочих светил адвокатуры. Если ты, граф, на суде произнесешь столь пламенную защитительную речь, то присяжные развесят уши и вынесут оправдательный приговор». «Присяжные, они в суде люди случайные, непросвещенные, простецкие Главное, жалость у них вызвать, а еще лучше слезу пробить. Так ты и делаешь, опираешься не на факты, а на почву зыбкую, нравственную сторону вопроса, оторванную от реальной действительности». Соколов устало произнес. «Любезный командир, говори, пожалуйста, по существу вопроса То, что я говорю, все имеет прямое отношение к раскрытому нами убийству. Левицкий человек чрезвычайно одаренный, с этим я спорить не стану. Прекрасно. Но еще Чезаре Ламброза научно доказал, что талант и помешательство тесно связаны между собой. Великий итальянец приравнивал моменты творческого вдохновения к эпилептическому припадку, но не судорожного, а психического характера, к так называемому психоэквиваленту. В литературе таким были Гоголь, Достоевский, Тургенев, андерсен Шопенгауэр и другие. А Гаршин, впрочем, перехожу к другому аспекту нашей дискуссии. Сейчас ты станешь говорить о том, что всякий страстно влюбленный — это безумец? Кошка подхватил. «Вот-вот. Именно это то, что ты сам, Аполлинарий Николаевич, утверждал не единожды. Но влюбленный, пораженный ревностью — это опасный безумец. Сколько самых страшных, самых неоправданных поступков совершено людьми в таком состоянии? Вспомни того же Отелло. Или герой нам всем гораздо более близкий. Убийца-ревнивец Познышов из Толстовской крейцеровой сонаты. Помнишь, как он, узнав об измене жены, опрокинул ее на взнечь, душит и думает о том, какая у нее жесткая шея? А тут ременная петля. И душит вроде не горячо любимую жену, а подлого, как ему кажется, соблазнителя. Нет, дорогой коллега, ревнивец задушит и ничего, кроме громадной радости от этого дикого преступления, не испытает. Дженковский слушал, боясь пропустить слово Между тем, кошка азартно продолжал. Что следует из того, что Левицкий сообщил свое имя дворнику? Он из убийства и не собирался делать тайну. Теперь он спешит к своей зеленоглазой прелестнице сосинной осинной и Маргарите. Если ему не помешают, он убьет ее, а уже потом спокойно отдаст себя в руки правосудия. — А зачем Левицкий в бумагах рылся? — заинтересованно спросил Джунковский. Кошка со опломбом отвечал. «А как же? Они, убийцу, интересуют более всего. Как всякий ревнивец, он спешит причинить боль прежде всего самому себе. Вот он и ищет новых доказательств измены, в первую очередь любовных писем Маргариты. Деньги взял? Это неизвестно, были ли в кассе доброго деньги». Теперь губернатор с восторгом глядел уже на кошка. И в этот момент...